Глава 248. Новое общество. Открытие седьмого неба повлекло за собой каждодневные изменения. Храмы опустили. Зачем участвовать в религиозных церемониях, раз тайна смерти уже испарилась? Даже клирики теряли свою веру. Один за другим высокопоставленные священнослужители всех религий объявляли, что раз мы обнаружили ангелов, но не нашли его, наступил конец набожности и мистики. Одни храмы были переделаны в музеи, другие — в театры, третьи — в непривычные жилые дома. Вершиной всего явилось строительство плавательного бассейна в одной из церквей. На кафельном дне вспыхивали отблески многоцветных витражей — А органная музыка резонировала в такт свизгом ныряльщиков, шлепавших пузом об воду. С другой стороны, пока религии находились на грани полного развала, танотонавтика неслась вперед полным ходом. Частные танотодромы множились, как грибы. Кое-какие из них превратились в настоящие турагентства. Уикенд на том свете, доступные турпоездки, ускоренная духовная подготовка, ракета-носители на прокат, дипломированный гид, монах, возможные встречи с ангелами. Разумеется, по большей части эти рекламы были чистым надувательством. Экскурсии, как правило, углублялись только до третьей, максимум четвертой зоны. Мы уже достаточно дорого заплатили за выяснение того, насколько опасно слишком далеко заходить. Хотя Рауль и отказался от намерения отыскать свою мать, он продолжал ходить все таким же пьяным и угрюмым. После случая с Надин я пребывал в аналогичном настроении и не желал его ни видеть, ни слышать. Работу-то на Тодрома женщины взяли на себя. Амандина розы с которыми мы быстро помирились, находились в отличной форме, в то время как мы с Раулем строили из себя утомленных и разочарованных ветеранов. Женщины с увлечением занимались воспитанием Фредди-младшего, который стал для них настоящим талисманом. Ребенок был смешлив, любознателен, с ним было легко и интересно. Может быть, внутри детей живут великие мудрецы, а утомленные жизнью взрослые постепенно превращаются в неразумных существ. Даже если Фредди-младший и не был реинкарнацией Фредди-старшего — Он отличался той же жизнерадостностью и активным характером, сломя голову, бегая по всем углам. Амандина постоянно подхватывала его на руки. «Папа», «мама», «пипи» и «кака» были теми четырьмя словами, которые он любил повторять в разных сочетаниях. Позднее ему придется пройти хороший курс психоанализа, чтобы научиться различать эти четыре понятия. «Мой ребенок». Жизнь идет дальше. Человечество развивается. Мои гены нашли свое продолжение в его хромосомах. — Да сколько можно с ним играть? — смеялся Конрад. — Он тебе уже по голове ходит. Я лично своих сорванцов оставляю в покое. — Папа Пипи? — начал приставать малыш. Мой брат расхохотался и объяснил. — Ну уж нет, папа кака! Я всегда подозревал, что из Конрада педагог никудышный. Мой брат открыл танатонофтическое предприятие. Он строил тонатодромы по всему миру, заказы под ключ. Ухватив настроение клиентов, он придумывал и создавал полетные залы с мифологическим или мистическим интерьером. Дайте ему заказ, и вы сможете стартовать из копии пирамиды Хеопса или Сикстинской капеллы. По бешеным ценам он предлагал индивидуальные тонатодромы в виде деревянных исп, напоминавших бани, но оснащенные всей аппаратурой, необходимой для полета — По спецзаказу за дополнительные 200 тысяч франков он ставил там звуковоспроизводящие системы и выдавал комплекты униформ по точному подобию нашей экипировки. Дела моей матери тоже шли полным ходом. Она открыла издательство по выпуску полного собрания сочинений «Амандины Баллю». «Справочник умирающего», «Сто идей, как провести уикенд в раю», «Тонатонавтика за десять уроков», «Пособие для астматиков, сердечников и эпилептиков», «Меры предосторожности перед смертью». Все это были бестселлеры, хотя конкуренция царила жестокая. Учебники для тонатонавтов, так же, как и свидетельства из первых рук, цвели буйным цветом. Полет на тот свет стал доступен всем — Даже для тех, кто по бедности не мог купить оборудование Конрада, всегда оставалась возможность покинуть тело через простую медитацию.